Глава 19. Страшная ночь тянулась долго. Камила до утра следила за работой пожарных. В итоге распространение огня удалось предотвратить. Часть хозяйственных построек сгорела или сильно пострадала, как коттедж с сараем. Но ветер переменился, и пожар не перекинулся на винодельню, располагавшуюся ниже по склону. Каким-то чудом Шато тоже уцелело. Главное, дом не загорелся, выстоял. События этой ночи глубоко потрясли всех, особенно Камиллу, ведь она знала, как все случилось, кто совершил поджог и зачем. Максины обоим ее сыновьям инкриминировали умышленный поджог, а также два эпизода покушения на убийство первой степени, то есть преднамеренное убийство. Ужасная ночь могла закончиться гораздо хуже, Камилла и Симона были бы уже мертвы. Элизабет и Сэм пробыли два часа на месте пожара, а затем уехали. К тому времени огонь удалось сбить. Филип оставался с Камиллой, когда пожарные разрешили занять шато. Камилла уложила Симону в комнате Максин. Эта ночь стала тяжелым испытанием для пожилой женщины. Шупет устроилась на кровати рядом с хозяйкой, жалобно поскуливая и кашляя от дыма. Камила еще долго сидела одна в кухне и размышляла обо всем, что случилось. Пожарные продолжали поливать водой виноградники на случай, если направление ветра снова изменится. Они хотели убедиться, что последние тлеющие уголья погашены. Филипп задержался еще на какое-то время, после чего уехал, сказав Камиле, чтобы она поспала. Он обещал вернуться через несколько часов. Им хотелось о многом поговорить, но оба были слишком измучены и потрясены. Камилла едва не потеряла дом и винодельню. Александр и Габриэль пытались ее убить. Симона тоже чудом не погибла. Филипп провел всю ночь на месте пожара. Ему удалось поспать всего два часа. Но утром он поднялся, чтобы поговорить с отцом о результатах расследования во Франции. После случившегося рассказ отца не удивил его. Максин была опасной и порочной женщиной, филипп подозревал она желала чтобы Камилла умерла тогда ей досталась бы половина наследства Кристофа, но сыновья приняли ее слова буквально и попытались убить камиллу они действовали неуклюже хотя почти добились своего кому бы ни принадлежала идея поджога план оказался неудачным бестолковым и в конечном счете обернулся против всех троих их надолго отправили за решетку владычеству максим в шато джой пришел конец Она исчезла навсегда вместе с сыновьями. Теперь они больше не могли запугивать и мучить Камиллу. Филип и Сэм долго говорили о событиях прошлой ночи и о том, как безрассудно поступил Кристоф с его добротой и наивной верой в людей. Все могло закончиться намного хуже, но и то, что случилось, было ужасно. Ветер судьбы переменчив, Камилла могла погибнуть или потерять все. Филипп собирался после завтрака вернуться в шато посмотреть, чем помочь Камиле. Работа предстояла огромная. Нужно было многое привести в порядок, а со временем посадить новые кусты на обгоревшем участке виноградника. Вначале Филипп отправился в сад и отыскал под скамейкой забытые ночью туфли Камиллы. Он долго стоял, глядя на них, вспоминая, как ребенком играл с ней в этом саду. Потом убрал в карман куртки и поехал в шато Джой. Филипп нашел Камилу на кухне, Она готовила яичницу. Симона все еще слегка испуганная, сидела за столом, а шупец с лаем носилась по кухне. Он переступил порог, и Камилла встретила его улыбкой. «Позавтракаешь с нами?» — предложила она, ставя яичницу перед Симоной, которая, похоже, не потеряла аппетита, несмотря на ночные злоключения. Все утро до прихода Филиппа пожилая женщина оплакивала своих погибших кур и цыплят, хотя Камилла пообещала ей купить новых. «Я только что позавтракал с папой», — ответил Филипп. Он хотел рассказать Камилле все, что узнал от отца о Максим и ее сыновьях, но решил повременить с этим. На нее и так слишком многое свалилось. Филипп достал туфельки и протянул их Камилле. «По-моему, это твои, Золушка», — произнес он с легким поклоном и улыбнулся, вспомнив, как они прошлой ночью сидели в саду. «Вообще-то это башмачки Симоны», — Камилла взяла туфли и вручила хозяйке. Та радостно просияла. «В таком случае», — обратился Филипп к Симоне, — «вы моя сказочная принцесса, а я ваш прекрасный принц». Все трое рассмеялись. «Пожалуй, ты для меня немного молод. У тебя нет дедушки?» — поинтересовалась Симона. «Нет, к сожалению», — пожал плечами Филипп. Симона в неподражаемой французской манере подняла глаза к потолку, одоев яичницу, сразу закурила сигарету и повернулась к Камилле. «Какое счастье, что вчера ты надела эти туфли, иначе они сгорели бы. а Я берегла их 70 лет», — добавила она со вздохом, в котором слышалась тоска об ушедшем. Огонь, копоть и вода уничтожили дорогие ей вещи, однако сама Симона и Шупет остались живы. Домик Камилы обратился в залу вместе со всем, что в нем было, но она не держала там ничего ценного, кроме родительских фотографий и любимой куртки отца. Учитывая, какая опасность им угрожала, они потеряли не так уж много. Симона всю ночь размышляла о внуках, об их чудовищном поступке и о своей дочери, которая подстрекала их. Утром Камила позвонила в страховую компанию, и ее заверили, что агенты придут в течение недели. Ей должны были выплатить приличную страховку, однако это не утешало Камилу, ведь речь шла об умышленном поджоге, и устроили его те, кто хорошо знал их с Симоной и желал им зла. Те, кто решил убить ее и собирался пожертвовать жизнью Симоны. Тем же утром Камила осмотрела комнаты шато, ей хотелось только одного — стереть все следы пребывания в доме Максим с сыновьями выбросить их вещи и навсегда вычеркнуть этих людей из своей жизни. Печальная Симона потягивала кофе и курила. Камилле стало жаль ее. Единственное дитя Симона и внуки оказались преступниками. Старушке пришлось пережить ужасное потрясение. Она знала, что Максим развратила души своих сыновей, но даже не подозревала, насколько. Когда Филипп вышел, чтобы осмотреть пожарище и оценить масштаб разрушений, Симона призналась Камилле, что грустит по другой причине. «Теперь мне придется тебя покинуть», — произнесла она со слезами на глазах. «Я ужасно себя чувствую из-за того, что натворили мои внуки. Мне никогда не искупить вины перед тобой, Камилла. Теперь у меня нет причин оставаться здесь». Моя кошмарная семья тут больше не живет, и я рада за тебя. Но каждый раз, глядя на меня, ты будешь вспоминать Максим. Я не могу так обойтись с тобой. Постараюсь как можно быстрее уехать во Францию. Там я буду получать небольшую пенсию, найду себе комнатку где-нибудь в деревне. Не желаю возвращаться в Париж. «Но я не хочу, чтобы вы уезжали», — воскликнула Камила. В глазах у нее блеснули слезы. «Вы моя бабушка-фея, моя единственная родня!» Горечь в голосе Камиллы растрогала Симону. «А ты единственная родня, которая мне нужна, кроме Шупет, конечно. Она для меня тоже член семьи». Собачка завиляла хвостом, словно соглашаясь с хозяйкой. Ее шерсть перепачкалась копотью и пеплом во время пожара, и Симона собиралась помыть ее в раковине. Обе женщины понимали, что придется давать показания в полиции, а Максим с сыновьями, а если будет суд, выступать в роли свидетелей. Филипп полагал, что обвиняемые признают себя виновными и заключат сделку со следствием. Максим скатилась на самое дно, оказавшись в американской тюрьме. Не о таком будущем она мечтала. Она и представить не могла, что все так обернется. «Где я буду жить, если останусь здесь?» — произнесла Симона я не хочу стеснять тебя в шато». «Вы меня вовсе не стесните. Я хочу, чтобы вы жили тут, иначе кто будет готовить для меня косуле, кровяную колбасу и почки по-французски?» «И то правда», — улыбнулась старушка. Они с Камилой успели крепко привязаться друг к другу. Дружба стала для них спасением от жестоких притеснений Максин. «Мы можем отделать заново комнаты наверху, В доме пустовало множество помещений, просторные мансарды кладовые, комнаты, которыми никогда не пользовались. Их легко было превратить в спальни и устроить небольшую квартиру для Симоны. «Мы переделаем верхний этаж, и у вас появится прекрасная спальня и гостиная», — предложила Камила. «И кухня?» — у пожилой француженки загорелись глаза. «Если пожелаете». Камила согласилась бы на что угодно, только бы Симона осталась. Их связывала нежная любовь. Вместе они прошли через тяжелые испытания и едва не погибли. Я просто не хочу путаться у тебя под ногами. Мне будет одиноко без вас. Весь последний год они каждый день ужинали вместе. Камилла и Симона еще продолжали начатый разговор, когда Филипп вернулся с прогулки по полям и виноградникам. Приходил управляющий Франсуа с несколькими рабочими, чтобы помочь навести порядок. Камиле не терпелось избавиться от вещей Максин. Она решила сдать на хранение все ценное, а остальное выбросить. Ее преследовало ощущение, будто Максин осквернила шато. Наложила на него какое-то злое заклятие. Она намеревалась стереть все следы пребывания мачехи в доме. Теперь, когда паучиху прогнали и смахнули паутину, Камилла собиралась переехать в комнату родителей, а Симону поселить в гостевой спальне, пока для нее не устроят квартиру на верхнем этаже. «Хочешь прогуляться со мной?» — спросил Филипп, входя на кухню. Свои ботинки, измазанные землей и сажей, он оставил на крыльце. Для прогулки по виноградникам Камила обулась в резиновые сапоги, которые взяла в пристройке, где хранился садовый инвентарь. В шкафу у себя в спальне она отыскала старые джинсы и надела отцовскую рабочую рубашку. Почти вся ее одежда сгорела вместе с сарайчиком, как и вещи Симоны, но это было неважно, главное, они обе остались живы. Когда Камила с Филиппом вышла из дома, в воздухе еще ощущался едкий запах гари и дыма. На некоторых участках до сих пор работали пожарные с бранспойтами. полицейские осматривали дом и собирали в пластиковые пакеты образцы политой бензином почвы, доказательство поджога. Фотографы делали снимки пожарища, отдельные участки полиции оградила желтой лентой. Теперь эта территория считалась местом преступления. Вскоре после того, как Максим с сыновьями увезли в полицию, Камилле пришла смс-ка. просила немедленно найти для них хороших адвокатов. Камилла решила, что Максим могла бы воспользоваться собственными деньгами и связями, чтобы получить то, что ей нужно. Она вычеркнула графиню из своей жизни. В конце концов, тем, у кого нет денег, предоставляют защитника бесплатно по назначению суда. «Жаль, что подобное случилось», — сказал Филипп. Они остановились, чтобы взглянуть на обугленные останки ветхого сарайчика. Бывшая конюшня сгорела дотла. Камила собиралась вернуться туда позднее с граблями и лопатой, посмотреть, не удастся ли отыскать что-либо из памятных вещиц, о которых она забыла. Симона тоже хотела обследовать развалины своего сгоревшего коттеджа, и Камила обещала помочь ей. Она радовалась, что уговорила Симону остаться. «Вчера было так чудесно», — тихо промолвила Камила, вспомнив о Бале. «Пока не возник пожар. Я прекрасно провела время». «Мне было хорошо с тобой в нашем саду. Много лет я туда не заглядывал. Помню, в детстве ты любила кататься на качелях». «Сегодня утром я задержался там, когда приходил забрать твои туфли, э, вернее, туфли Симоны». Он улыбнулся, и Камилла рассмеялась. Забавно было представлять Симону в роли Золушки. «Знаешь, я кое-что понял там сегодня. Наверное, я не так уж сильно отличаюсь от твоего отца». Максим завлекла его своей искушенностью, ослепила фальшивым блеском, и он потерял голову. Я тоже поддавался очарам каждой женщины, с какой встречался со времени окончания колледжа. В истории с Франческой я находился на верном пути. Просто выбрал не ту женщину. С ней я бы точно спятил. Уверен, наши родители еще в самом начале сделали правильный выбор. Им притили вычурность и дешевый глянец. Они хотели создать что-нибудь вместе. Мы с тобой росли вдали от показной мишуры, до которой так падки многие». Наши родители всю жизнь трудились, и мы тоже. Настоящие люди, они создали семьи прочные и счастливые. Наверное, твой отец был немного мечтателем, однако человеком честным и прямым, как и мой. Христоф сумел превратить свои мечты в реальность. Посмотри вокруг, взгляни, что он для тебя построил, какое наследие оставил после себя». Мой отец тоже всего добился сам, хотя я не ожидал, что его бизнес достигнет такого размаха. Всем нам чуждо притворство и хвастовство. Значит, ты собираешься сменить свой Феррари на простой внедорожник? — шутливо поинтересовалась Камила. — Да. Но вообще-то это значит, что я наконец понял, чего хочу. Я не стремлюсь заполучить бесценный трофей или само совершенство. Мне нужен настоящий земной человек, с которым я сам буду настоящим. Для меня это и есть волшебная сказка. Теперь Филипп точно знал, что готов к реальной жизни. Он осознал это лишь сейчас. Прошедшие ночи и все, что выпало на долю Камиллы, сильно изменили его. Он словно проснулся после долгого сна. Отец гордился бы им, если бы слышал его слова. «Сэм всегда верил, что Филипп к этому придет, просто не знал, когда». «Странно», — обронила Камилла. «Я всегда считала, будто мои родители жили как в волшебной сказке и мечтала повторить их судьбу, когда вырасту. Надеялась, чтобы и моя жизнь была такой же, однако потом все начало рушиться. Мама заболела и умерла. Самолет, в котором летел папа, разбился. Это какое-то безумие, но подобное случается». После смерти матери я уже не верила, что в будущем меня ждет что-то хорошее. Максим с первого дня отравляла нашу жизнь ядом. Хотя вначале эта женщина старалась всех очаровать, я знала, она притворяется. А в душе ненавидит меня. Папа этому не верил, не хотел замечать, но я всегда чувствовала. Разве можно кому-нибудь доверять после такого? Как можно верить в счастливый конец, если прекрасный принц и сказочная принцесса умирают? «Ты не знаешь, как заканчивается сказка», — мягко заметил Филипп. Они сели на скамейку с видом на долину. Виноградники Камиллы простирались на много миль, а дальше в верховьях долины начинались плантации маршалов. Принц и принцесса крошечного королевства, здесь они родились и выросли. «Но мы должны во что-то верить», — добавил он. «Прежде всего в себя. И еще друг в друга». «Если повезет, принцы-принцессы доживут до глубокой старости. Наши матери умерли молодыми, твой отец тоже. Но так бывает не всегда. Посмотри на Симону. Она еще бодра, носится на всех парусах, хотя и не выпускает изо рта свои гадкие сигареты. Наверняка она доживет до ста лет». Камила улыбнулась. Мысль ей понравилась. Хорошо бы ее бабушка-фея жила вечно. В последний год Симона стала для нее близким и нужным человеком. Вдобавок старушка была немного волшебницей и всегда оберегала ее, да и сама Симона нуждалась в ней. Камила заменила ей семью. «Я хочу, чтобы так и случилось с нами, чтобы мы вместе дожили до глубокой старости», — продолжил Филипп, глядя Камилле в лицо. С ней он чувствовал себя смелым и хотел защитить ее. Камила была сильной женщиной, Ей многое пришлось вынести, однако она не сломалась и не согнулась. Камилла осталась такой же чистой, доброй, честной и открытой, как в те времена, когда они оба были детьми. Ни несчастье, ни душевная боль не ожесточили ее. Филипп чувствовал, что рядом с ней он сам становится лучше. Камилла наполняла его жизнь светом и придавала ей новый смысл, а без нее мир будто съеживался и тускнел. Отец часто повторял ему, что нужно искать именно такую женщину, и Филипп знал, что нашел ее. Она всегда находилась рядом, просто раньше он этого не сознавал. «Я люблю тебя, Камилла», — произнес он серьезным тоном, знакомым ей с детства. Ребенком она бесконечно доверяла ему. Так было и теперь. Ничего не изменилось. «Прости, что мне понадобилось так много времени, чтобы в этом признаться». «Неизвестно, чего я ждал. Мне следовало давно понять, как сильно я тебя люблю». «Тогда я все равно была не готова». Камила сама лишь недавно начала задумываться о том, что для нее действительно важно. Чего хочет, кто ей нужен, кого уважает и кого нет. «В общем, в конце концов, ты оказался прекрасным принцем», — улыбнулась она, и Филипп поцеловал ее. Они долго сидели на скамейке, глядя на долину, где родились, на землю, которую оба любили всей душой. «Это действительно похоже на волшебную сказку, правда?» — тихо спросила Камила, и Филипп нежно обнял ее за плечи. «Злой ведьмы больше нет, а прекрасный принц — это ты». «А я нашел свою сказочную принцессу, хотя хрустальные бушмачки и принадлежат Симоне». Оба рассмеялись, и побрели рука об руку вниз по склону холма. Они не торопились. Когда придет время, они вместе посадят новые кусты на обгоревшем краю виноградника и восстановят то, что разрушил пожар. Волшебная сказка только началась. Конечно, они знали, что будут жить долго и счастливо. Для этого им нужно строить свою жизнь вместе. В чудесной сказочной долине, где они выросли, Настало их время, а главное, их ожидала впереди самая настоящая жизнь. Книгу озвучила Ирина Кокотеева